На рассвете с бивака поскакали в Петербург с донесением генерал-майор Петр Иванович Панин. 28 августа рано утром его тележка скакала через весь Петербург. Паштильоны трубили в трубы. В полдень загремел салют из Петропавловской крепости, в 101 выстрел. Государыня плаче читала цветистое донесение Апраксина. Русаки напали сперва на левое, а потом на правое наше крыло с такой фурией, что и описать невозможно, доносил да он. Русская армия захватила знамена, пушки, пленных более 600 человек, да перебежала на русскую сторону 300 дезертиров. А в вечер боя, когда встала луна, Снова потянулись сырые туманы из логов до с реки, и слышались еще похоронные, запоздалые напевы попов. Хоронили павших. Загорелись красные огни костров. Солдаты сидели вокруг и весело гуторили о победе над прусаками. Черт то оказался не так страшен, как его малевали. Прусака побили. Теперь, сказывали ребята из штаба, пойдем на Кёнигсберг, забирать его у прусского короля. Пойдем. И пошли. Местами шли веселыми. У горы, перелески. Белые палатки покрывали с вечера прусские поля. На утро завтракали с жидкой кашицей с хлебом. Раздавалась команда на ваза. Палатки складывали на подводы, шли дальше плотной бодрой колонной. С песнями. Победа. Третий бивак на этом походе разбили уже на реке Ааль. Солдаты убивачных костров пекли картошку и уже говорили, как о решенном деле, что зимние квартиры будут для них в Кёнигсберге. Чего лучше? И город большой разместится всем есть где.